Глава 1. Когда Ханиву пришёл в себя, вокруг было так ослепительно светло, что он подумал: "Не рай ли это?" Однако острая боль в затылке никак не хотела уходить. Значит, не рай. Там головной боли не бывает. Первым, что он увидел, было большое окно с матовыми стёклами. Совершенно безликий в своей вычурной белизне. Похоже, он пришёл в себя. Послышался чей-то голос. "О, замечательно. Поможешь человеку в беде, и целый день настроение хорошее. Ханиу поднял взгляд. Перед ним стояли медсестра и крепкий мужчина в спецодежде врача скорой помощи. Тихо, тихо. Вам нельзя делать резких движений. Медсестра придержала его за плечи. Ханиу понял, что самоубийство не получилось. Он принял большую дозу снотворного в последнюю уходящую электричке. Точнее, запил таблетки водой из фонтанчика на станции перед тем, как сесть в поезд. В вагоне повалился на пустую скамейку и тут же отрубился. Решение покончить с собой не было плодом долгих раздумий. Желание умереть пришло неожиданно в тот вечер в снэк-баре, где он обычно ужинал. Он сидел и читал заголовки газеты. Вечерний выпуск за 29 ноября. Сотрудник МИД Японии оказался шпионом. Рейды полиции в ассоциации Японо-китайской дружбы и ещё двух организациях. Отставка министра обороны Макномара предрешена. Смог над столичным регионом. Первое за эту зиму предупреждение об экологической опасности. Взрыв в аэропорту Ханеда. Прокурор требует пожизненный срок для Аоно за тяжчайшее преступление. Примечание: Двадцати трех летний Дзун Аону был арестован и осужден за организацию взрыва в Токийском аэропорту Ханедо 15 февраля 1967 года, от которого пострадали пять человек. Конец примечания. Грузовик опрокинулся на рельсы и столкнулся с товарным поездом. Успешная трансплантация. Девушке пересажен клапан аорты от донора. Ограбление в Кагосиме. В отделении банка у клиента похищено 900 тысяч йен. Примечание. Город на острове Кюсю, административный центр одноименной префектуры. Конец примечания. Ничего нового. Все новости как штампованные, каждый день одно и то же. Ни одна заметка никак его не тронула. Он отложил газету и тут же совершенно неожиданно явилась мысль о самоубийстве, причем с такой легкостью, будто он решил поехать на пикник. Если бы его спросили, почему он захотел свести счёты с жизнью, он бы ответил, что никакой причины не было. Просто пришло в голову и всё. От несчастной любви он не страдал, но даже если бы и страдал, не такой ханяу человек, чтобы травиться или вешаться из-за этого. Денег вроде тоже хватало. Он работал копирайтером и придумал слоган для средства, способствующего пищеварению, которое разработала фармацевтическая компания Гасики. Чётко, ясно. Проще не бывает. не успей шохнуть, как уже здоров. Считалось, что он достаточно талантлив, чтобы уйти на вольные хлеба и быть успешным, но ему этого совершенно не хотелось. Он работал в компании Tokyo Ad, платили хорошо, а больше и не надо. До последнего дня был честным, исполнительным сотрудником. Ага. Если подумать, именно это и стало причиной неожиданно возникшего желания покончить с собой. Хани увёл и пролистывал газету, и не успел подхватить выпавшую с середины страницы, которая скользнула под столик. Он проводил её ленивым взглядом. Наверное, так змея смотрит на сброшенную ею кожу. Спустя какое-то время у него вдруг возникло острое желание поднять страницу. Конечно, можно было её не поднимать, но он сделал это. Вроде так положено. Хотя не исключено, что им двигало нечто более серьёзное, например, решимость восстановить порядок в мире. Кто знает. Так или иначе он нагнулся, заглянул под шатки маленький столик, протянул руку и увидел отвратительное существо. На упавшей газете, замерев, устроился таракан. В тот момент, когда Ханев протянул руку, блестящее цветок красного дерева насекомое с необыкновенной скоростью метнулось в сторону и затерялось среди газетных иероглифов. Он положил на столик газету и всё-таки поднял с пола выпувшую страницу. Взглянул на неё. Разобраться, что на ней написано, не получилось. Все иероглифы тут же превратились в тараканов. Он попробовал зафиксировать на них взгляд, но они разбежались кто куда, поблёскивая тёмно-красными спинками. А, так вот, как оно всё устроено. Вдруг открылась ханиу, и его открытие породило неодолимое желание покинуть этот мир. Хотя это лишь объяснение ради объяснения. Всё не так просто и ясно, как кажется. Пусть иероглифы в газете разбегаются, как стая тараканов. Тут уж ничего не поделаешь. От безысходности мысль о смерти прочно засела в мозгу. С этого момента смерть повисла на Тхани у вроде снежной шапки на хлабученный в зимний день на красный почтовый ящик. Затем жизнь пошла веселее. Он отправился в аптеку, купил снотворное, но сразу выпить не решился и пошел в кино. Посмотрел три фильма подряд. Выйдя из кинотеатра, заглянул в бар для знакомств, куда иногда захаживал. Оказавшееся на соседнем табурете кубышкообразное девица имело такое тупое выражение лица, что не могла вызвать ни малейшего интереса. Но даже несмотря на это, у Ханею возникло желание признаться ей в том, что он собирается умереть. Он слегка отронул локтем и опухло локоток. Девица покосилась на соседа, лениво повернулась к нему всем телом, с таким видом, будто этот манёвр потребовал от неё невероятных усилий. Их охотнуло. Типичная деревенщина. Добрый вечер. Обратился к ней Ханю. Добрый вечерок. А ты, милашка. Уху-ху. А что я дальше скажу, знаешь? Уху-ху. Ведь не знаешь. Прямо ж не знаю. Я вечером себя убью. Вместо того, чтобы удивиться, девица рассмеялась во весь рот. Не закрывая его, бросила в открывшееся отверстие ломтик сушёной каракатицы и не переставая смеяться, принялась его пережёвывать. Запах каракатицы, не отставая, витал вокруг Носа Ханиу. Спустя какое-то время в баре появилась ещё одна девушка, похоже, подруга девицы. Она радостно помахала рукой вошедшей и даже не кивнув, от села от Ханиу. Он вышел из бара, расдосадованный тем, что провозглашённое им намерение умереть не восприняли всерьёз. Было ещё не поздно, но мысль его зациклилась на последней электричке, и до неё надо было как-то скоротать время. Он вошёл в салон патинка, уселся перед автоматом и стал нажимать на рычажок. Выиграл целую кучу шариков. Жизнь человеческая заканчивалась, а шарики сыпались и сыпались в лоток. Такое впечатление, будто кто-то насмехается над ним. Наконец пришло время последней электрички. Ханиу прошёл на станции через турникет, выпился наторную фонтанчика и вошёл в вагон.